Нет, Вениамин еще никогда не выступал на собрании общины в кинасе с утверждением подобно Анану, что нет никакого избранного народа, а все народы равны. Вениамин помнил, что у него много дочерей и боялся расправы. Но Вениамин был старейшим в клане ремесленников, и ему не раз выпадало идти в челобитчиках к властям по случаю притеснения со стороны купцов Рагданитов, а раз он был челобитных, то вот и проклятый Краим, вот и злокозненный еретик. Да ведь это и неспроста, что именно его, угрожая чуть не бунтом, ремесленники впихнули в академию. Но ведь кому-то надо быть челобитчиком за бедных людей, кто-то их должен защищать, если к ним нет внимания от священников, и они оказываются без Бога, — думал теперь Вениамин, — ведь для этого же меня и в Академию от народа вводили, чтобы я там интересы ремесленников в обиду не давал. И не провидение ли в сложившемся сегодня? Не освобождение ли его духу? Ну почему ему, Вениамину, теперь не принять на свое чело этот терновый венец проповедника за бедных? Он же теперь свободен совсем от имущества. И он свято и мудро верит в учение Анана. Он стоит и вынесет за справедливость даже дыбу. Он уже стар, а старику — что ему дыба? Нет, он сегодня не пойдет, как пес без хозяина, вон из города. Он пойдет по дворам, он будет проповедовать. Он зайдет во все дворы и каждому расскажет в городе про великое учение Анана о равенстве богов, И тогда не будет больше кабар. Они растают совсем, как истаивают холодные льдины под теплыми лучами солнца. Это они, кабары, разрушили сегодня очаг Вениамина. Больше они не разрушат ни один очаг. Рассвело. С минарета громко закричал Мулла. На острове, на плоской крыше иудейского белого храма, утыканный золоченными гвоздями, чтобы на нее не могла присесть и осквернить храм птица, показались в желтых одеждах жрецы. Они тянули руки к уходившей луне. Как жрецы сами умудрялись, не поранившись, ступать меж гвоздей? Или в этом и есть главная мудрость обслуживания богов? С левого берега звенели колокола. Это приглашало прихожан к заутренней христианской церкви. А снизу, С реки от ветвистого дуба громко прокричали серебряные трубы, звали кыдалом. Бенеамин резко повернулся и пошел назад к наплавному мосту. Напротив юрты Арстархана одиноко стояла прикрытая синим покрывалом повозка с табатами. Она торчала, как синий знак печали, резко выделяясь на желтом прибрежном песке. Полог в юрту Арстархана был слегка откинут. Видимо, великий принц, наконец, вошел на плаху. Ну что ж, пухом будет ему земля. Вот он тоже ищет духовного подвига. Вениамин миновал мост. Теперь он шел, смешавшись с толпой, среди людей, спешивших кто в поле, кто на виноградник, а кто на молитву. И на левом берегу возле христианской деревянной церкви Вениамин увидел толпу оборванных ярбигал, шейных колодок. Так звали в городе рабов, которым полагалось ходить с деревянной колодкой на шее. Ербегалы потолклись возле двери и не очень решительно стали заходить внутрь христианского храма. Вениамин подумал, что вот так же где-то на чужбине, проданный им самим в рабство, неловко просился к чужому богу его собственный сын. «А что, если он вернулся?» И на мгновение он как будто даже увидел сына среди рабов, совершенно голым, пепельно-сером человеке, который втерся в очередную группу вербигал входивших в храм. Голый, пепельно-серый человек был длинен и тощ, с вытянутым лицом, как у самого Вениамина, и чем-то смахивал на Дева. Голый Дев? Его сын? человек человеку христианского храма. Мысли путались у Вениамина в голове, один облик находил на другой, но почему они были все так похожи на него самого Вениамина, когда он был помоложе? Неужели это побеги его собственного облика? День девятый. Балбау Арстархан. Быстро темнело. Свет от вышедшей луны расчертил землю длинными тенями, а на крыше Белой башни на острове появилась острая фигурка Иши, тянущего руки к лунному свету. Пора было разводить стражу. Но начальник городской стражи Арстархан в эту ночь не вышел на службу. Сейчас он сидел в своей юрте на корточках, хватал обожженными ладонями, залу из неостывшего очага и кидал ее пригоршнями во входной полок. К нему в этот день никто не смел войти, но он был на чеку, чтобы сразу кинуть пригоршню золы в откинутый полок. Он думал, что он так защитится от Дева. Когда ему сообщили, что в полночь голый человек, везший гробы, зарезал его сына, то он сразу понял, что это голый Дев, и что Дев пришел за ним. Пришел, как положено, Деву с гробами, и все прочее тоже, как положено, совершает. Сначала сломал его Арстарханову ветвь, а затем вырвет и корень. Узнав, как Дев расставился с сыном, Арстархан не заплакал, но быстро прогнал из своей юрты жену с и прислугу. Может, хоть кто из них ненароком спасется, и разгреб очаг, чтобы было побольше золы. Окружать себя воинами тоже не стало, напротив, прогнал их. Против Дева воины бессильны, зачем губить еще и воинов?